Они говорили о невероятной древности Земли, о бурях рождений и смертей, бушевавших на Земле в разные эпохи. «Не нам решать все эти вопросы, Евгения Мио», — рассмеялась она, — «лучше пойдем домой. Моя бедная дорогая мамочка будет беспокоиться за свою Кристину. Знаешь, она, по-моему, начинает подозревать, что я влюблена в тебя. Ей дело нет до того, сколько человек влюбляется в меня, но как только я выказываю кому-либо... малейшие знаки предпочтения, она начинает волноваться. «А много было таких случаев предпочтения?» — спросил он. «Нет. Но зачем этот вопрос? Не все ли равно? Но скажи, Юджин, не все ли тебе равно? Ведь сейчас я люблю тебя». «Не знаю, все равно или нет», — ответил он. «Но мне больно, когда я думаю о твоем прошлом. Я не могу тебе сказать, почему. Однако это так». Она задумчиво смотрела вдаль. «Как бы то ни было, ни один человек не был со мной так близок, как ты. Разве этого недостаточно? Разве этим не все сказано?» «Да, дорогая, этим все сказано. Да, да, все. Прости меня. Я не буду больше тебя расстраивать». «Не надо», — сказала она. «Ты делаешь больно и мне, и себе». Бывали вечера, когда Юджин сидел в гостинице на одной из террас и смотрел, как развешивали между колоннами китайские фонарики, горевшие мягким светом, и шли приготовления к вечерним танцам. Он любил наблюдать, как собирались мужчины и женщины, жившие в этой летней колонии. Девушки в прозрачных белых платьях и белых туфельках, мужчины в белых полотняных и фланелевых костюмах, весело болтая шли по дороге. Кристина приходила на эти вечера в сопровождении матери и брата, такая очаровательная, в белом полотняном или батистовом платье, отделанном кружевами. Юджин с огорчением думал о том, что он так и не постиг в совершенстве искусство танцев. Он умел танцевать, но далеко не так, как брат Кристины или десятки других мужчин, легко скользивших по навощенному полу. и это заставляло его страдать. Временами после прекрасного вечера, проведенного с возлюбленной, он сидел совсем один, грезя о красоте окружающей природы. Звезды были, как бесчисленные алмазные зерна, раскиданные рукой равнодушного сеятеля. В отдалении высились темные горы. Повсюду были тишина и покой. Почему жизнь не может всегда быть такою? Думал Юджин и сам себе отвечал, что со временем это сделалось бы убийственно скучным, как и всякая неподверженная переменам красота. Человеческая душа жаждет движения, а не покоя. Покой на короткое время после деятельности, а затем снова деятельность. Так и должно быть. Он понимал это. Перед самым его отъездом в Нью-Йорк Кристина сказала ему. «Теперь, когда мы снова встретимся, я буду мисс Ченнинг, а ты мистер Витла. Мы почти забудем, что были когда-то вместе. Нам будет с трудом вериться, что мы видели то, что мы видели, делали то, что мы делали». «Кристина, ты говоришь, как будто между нами все кончено. Ведь это же не так, правда?» В Нью-Йорке ничего похожего быть не может. Вздохнула она. «У меня нет времени, да и тебе нужно работать». В ее голосе слышалось твердое решение. «Кристина, не говори, так прошу тебя. Я не могу себе этого представить». «Хорошо, не буду», — сказала она. «Посмотрим. Подождем, пока я вернусь». Он раз десять поцеловал ее на прощание и уже на пороге снова крепко прижал к груди. «Ты меня совсем забудешь?» — спросил он. «Нет, ты меня забудешь. Но помни одно, дорогой. Ты получил все, правда? Позволь же мне остаться твоей лесною нимфой. Все остальное недостойно нас». Он вернулся к себе в гостиницу. На душе у него было горько. Он знал, что они испытали все, что им было суждено испытать. Кристина полностью насладилась проведенным с ним летом. Она целиком отдала ему себя. А теперь она хотела быть свободной, чтобы работать. Он не мог этого понять, но знал, что это так.